даже если это куст или дерево, все равно не наше, чужое. Но почему-то оказавшаяся почти родной, может потому, что Киградес, как ни крути, оказался моим домом, владением, подотчетной территорией. Эльфы же, если в первые секунды после переноса выглядели пришибленными, то теперь, как на растениях сфокусировались, глазки у них разгорелись зелеными фонариками. Фанатики травы, точно.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 Некромант у нас только дядя и вер, но он умелый управленец, и переводить ради развлечения ценную именно в своем живом качестве рабочую силу в мертвое состояние не будет. Не по доброте душевной, конечно, просто нецелесообразно. Прости, княгиня, мы ранее не имели чести знать вашего почтенного дядю, постаралась оправдаться Кайриль. Я тоже.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 Решкири просачивается достаточно, попутно обрастая гиперболизированными деталями, да и без использования литературного приема преувеличения возможности Решкири милыми невинными причудами не назовешь. Это вам не цветочки, даже не бабабы пестовать. Вспомним хоть выдающийся талант папы Гвенда по части прахообразования, и все вопросы сами собой снимутся.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 его еще даже не попросили коврик с крыльца вытрясти а уже некого просить у только через три четыре часа явиться меня с собой порой звал но блуждание по буйракам с попутным выковыриванием из волос листьев паутины и насекомых это не мой фетиш так что гулял бы исключительно в одиночку за полные пакеты отборных белых грибов хоть раз бы червивый принес ему все прощали